Глава 65. Рана Риди, миссис сигрев Риди Уильям, на часах, близкое освобождение, дикари рассеяны, появление Осборна. Сигриф еще за два возвращался за водой, чтобы утолить жажду детей Селины и Юноны. Потом помог Уилью снять платье Риди, чтобы осмотреть его рану и постараться понять, опасна ли она. «Нам лучше перенести его на другие листья кокосовых пальм, там ему будет удобнее», – заметил Уильям. В эту минуту Риди прошептал «И еще воды!». Уильям снова напоил его, потом с помощью отца перенес своего старого друга в более удобное место. Когда они уложили Риди, он вдруг повернулся на бок, из его раны хлынула кровь, она долго лилась. «Теперь мне легче», – слабо произнес раненый. «Перевяжите мне рану, Уильям. Такому старому человеку, как я, нельзя терять слишком много крови». Сигриф и Уильям подняли его рубашку и осмотрели рану. Копьё проникло глубоко в лёгкое. Уильям скинул свою собственную рубашку, и изорвал её на бинты и перевязал рану, чтобы остановить кровь. Риди, который, казалось, сначала очень ослабел от перемещения, помалу оправился и уже мог говорить, хотя еле слышным голосом, когда из дома вышла Селина Сигрев. «Где же этот чудный, храбрый, добрый человек?» – спросила она. «Я хочу его благословить и поблагодарить». Сигрев подошёл к ней, схватил её за руку и сказал. «Он ранен, дорогая, и боюсь, что ранен сильно, но раньше я не хотел тебе говорить об этом». В коротких словах он рассказал ей обо всём, что случилось, а потом провёл к ложу из листьев, на котором лежал старик. Миссис Сигриф опустилась перед ним на колени, взяла его за руку и разразилась рыданиями. «Не плачьте обо мне», – сказал он. «Мои дни уже были сочтены. Мне только грустно, что я не могу больше принести вам пользы». «Дорогой, добрый», – сказала Селина, помолчав. Что бы ни послала нам судьба, каковы бы ни были решения Всевышнего, Всемогущего Бога, я пока жива, никогда не забуду того, что вы сделали для меня и моих близких». Миссис Сигриф наклонилась над ним, поцеловала его в лоб, поднялась с колен и, рыдая, ушла в дом. «Уильям», — сказал Риди, — «я теперь не могу говорить. Приподнимите мне голову и уйдите». Мне будет легче одному. Вы давно не смотрели, что делается у дикарей. Пойдите, посмотрите. Через полчаса вернитесь. Уйдите и вы, мистер Сигрев. Мне станет лучше, если я немножко подремлю». Отец и сын исполнили желание Риди. Они поднялись на прибитые доски, внимательно и осторожно осмотрели все внешние стороны палисада. Наконец остановились. «Плохо дело, Уильям» сказал сигрев Уильям покачал головой. «Он не отпустил меня», сказал мальчик. «Лучше было бы, если бы отпустил. Я боюсь, что он очень сильно ранен. Как ты думаешь, папа?» «Я думаю, что он не поправится, Уильям. Если завтра на нас сделают нападение, нам без него будет худо. Я очень боюсь исхода дела». «Не знаю, что и сказать, папа, но чувствую, что после утоления жажды я в состоянии драться с двойной силой». «Я тоже, мой дорогой мальчик, но их столько, что вдвоем мы сделаем немного». «Если мама и Юнона будут заряжать для нас ружья», – ответил Уильям. «Мы, во всяком случае, вдвоем теперь делаем то же, что делали втроем, когда так изнемогали от жажды и утомления». «Может быть, ты и прав, мой дорогой Уильям». Во всяком случае, употребим все силы, чтобы защитить близких и себя». Уильям тихо подошёл к Риди. Старик дремал, а может быть, даже спал. Поэтому мальчик, не беспокоя его, вернулся к отцу. Они вместе перенесли бочонок в дом и отдали его на сохранение миссис Сигриф, чтобы вода не была растрачена даром. Теперь, утолив жажду, все ощутили голод. Юнуна с Уильям нарезали черепашьего мяса и сжарили его. Семья охотно ела и, может быть, никогда в жизни не наслаждалась до такой степени своим обедом. Почти на рассвете Уильям, который много раз подкрадывался к Риде, чтобы посмотреть, спит он или нет, увидел, что старик лежит с открытыми глазами. «Как вы себя чувствуете?» – спросил его Уильям. «Я спокоен. На душе у меня ясно, Уильям, и я не очень страдаю. Но мне кажется, я скоро умру». «Помните, если вам придется бежать из палисада, Уильям, не думайте обо мне, оставьте меня здесь, на этом месте, выжить я не могу, а если вы тронете меня с места, я только еще скорее умру». «Я лучше умру вместе с вами, чем брошу вас, Риди». «Нет, сэр, это не умно и неправильно, вы должны спасти вашу маму, братьев и сестру, обещайте послушаться меня» уильям молчал я указываю вам ваш долг уильям я отлично понимаю что делается у вас в душе, но вы не должны поддаваться вашему чувству обещайтесь послушаться меня или вы сделаете меня ужасно несчастным уильям жал руку старика его сердце было до того переполнено что он не мог выговорить ни слова они придут утром продолжал старик «Так, по крайней мере, мне кажется. У вас еще много времени. Поднимитесь на пальму и сторожите там до полного света. Потом спуститесь и скажите мне, что вы видели». Речь утомила Риди. Теперь его голос звучал еле слышно. Он знаком отослал прочь Уильяма, и мальчик поднялся на пальму. Там он караулил, пока не стало совсем светло. На заре он заметил, что дикари работали. Они собрали все пауки из веток на том месте, где прежде стоял старый дом, и усиленно готовились к нападению. Вот мальчик заметил, что каждый из воинов скинул на плечо одну вязанку веток, и все двинулись к палисаду. Уильям Туча же спустился с дерева и позвал отца, который разговаривал с миссис Сигрев. Все ружья были заряжены, и Селина с Юноной стали позади прибитых досок, чтобы заряжать их немедленно после каждого выстрела. «Мы откроем огонь, когда они подойдут настолько, чтобы мы не могли давать промахов Уильям», – сказал сыну Сигриф. «Чем дольше мы не позволим им подходить, тем лучше». Когда первые дикари были на расстоянии 50 ярдов от палисада, защитники укрепления выстрелили, двое нападающих упали. сигрев и Уиль продолжали стрелять надвигавшихся дикарей, и в течение 10 минут дело шло успешно. Потом дикари двинулись большим отрядом, закрываясь связками прутьев. Это их защищало. Таким образом, они в безопасности дошли до палисада и принялись складывать фашины. Сигриф и Уиль всё ещё отсыпали их непрерывными выстрелами, но с меньшим успехом. Многие из них упали, но всё же визанки постепенно нагромождались. Они уже почти дошли до отверстий в палисаде, через которые защитники дома выставляли дулы своих ружей. Судя потому что дикари делали из вязанок покатость, было очевидно, что они намеревались подняться к гребню ограды и перескочить через нее. Наконец, казалось, все связки были положены, и дикари отошли к кокосовым пальмам. «Они ушли, отец!» – сказал Уильям. «Но, конечно, вернутся, и, боюсь, скоро придет наш конец». «Я боюсь того же, мой благородный мальчик», – ответил Сигриф. Они отошли только, чтобы приготовиться к общему приступу. Теперь они могут перебраться через полисад. Я почти жалею, что они не подожгли прутьев. Тогда мы могли бы бежать, как говорил Риди. Но теперь это невозможно. Ничего не говори маме, сказал Уильям. Будем защищаться до последней крайности. А если нас победят, значит так угодно Господу. Мне хотелось бы на прощание поцеловать твою маму, сказал Сигриф. «Но нет, это заставит меня ослабеть. Лучше нет. Вот они, Уильям, они бегут. Ну да благословит тебя Бог мой, мальчик. Я думаю, мы все встретимся на небе». Все полчище дикарей двигалось теперь от кокосовой рощи плотной массой. Они кричали, так что ужаснулись Селину Юнону, однако ни одна из них не дрогнула. Дикари снова были в пятидесяти ярдах от палисада и снова по ним открылся огонь. Громкие вопли отвечали на выстрелы. Вот дикари уже дошли до покатой груды сложенных вязанок. Но их дикие крики и ружейные выстрелы заглушил громкий, грохочущий звук, от которого содрогнулись пальмовые деревья. И нападающие, и защитники на мгновение замерли от изумления Новый и еще новый громовой звук. Что-то выразило землю, множество дикарей упало. «Это корабельная пушка, отец!» – сказал Уиль. «Мы спасены! Спасены!» «Это, наверное, пушка. Мы спасены чудом!» Ответил мистер Сигри в полном изумлении. Дикари остановились. Они были ошеломлены. Снова и снова звучали выстрелы больших орудий, сотрясая воздух, и ядра с визгом проносились в лесу. Дикари повернулись и бросились к своим челнокам. Не осталось ни одного. «Мы спасены!» – воскликнул Сигриф. Быстро соскочив с доски, прибитый к палисаду, он горячо обнял жену, а Селина опустилась на колени и, подняв к нему сжатые руки, стала благодарить Бога. Уильям быстро поднялся на высокую пальму, осмотрелся и закричал бывшим внизу. «Большая шкуна, папа! Слышишь? Это она стреляет в дикарей. Они разбегаются повсюду, многие падают, некоторые в воде. Идет большая шлюпка, в ней люди». Она уже подле садового мыса. Три челна, полные дикарей, отчалили. Вот опять пушечный выстрел. Два челна утонули, отец. Шлюпка пристала к берегу. Сюда идут, сюда. Уильям быстро спустился с дерева. вступив на землю, он тут час же побежал отодвинуть жерди, закрывавшие дверь палисада, и распахнуть ее. Он отодвинул последнюю жертв, когда услышал шаги избавителей, открыл дверь и через одно мгновение очутился в объятиях капитана Осборна.